Глава пятая. Ничто не предвещало беды. Хотя так думать на фронте вряд ли разумно. Тем более думать так тогда, в конце лета 1941 года, когда, обливаясь кровью, потеряв связь и управление, советские части дрались порой в полном окружении и гибли, но не оставляли своих позиций. Я не был армейским офицером. Я до войны работал в разведуправлении, но все же определенные понятия о тактике боя у меня были. И я хорошо понимал, что зачастую окруженная часть могла сделать для фронта намного больше, чем находясь на линии фронта. Чтобы не оставлять у себя в тылу боеспособные окруженные части, немцы порой прекращали наступление или оттягивали дополнительные силы для окружения и уничтожения русских. Тем более, каждая такая часть не просто сражалась в полном окружении, а пыталась прорваться к своим, рвалась к фронту, и тогда действия приобретали непредсказуемый характер. Правда, подразделения и целые воинские части при этом гибли полностью. Но такова была обстановка страшного и неимоверно тяжелого 1941 года. Узнав, что на одном из участков странное затишье, которого не ожидало наше командование, Я предположил, что это место, возможно, подготовили для перехода Фрида с важными документами. Тем более, что особый отдел одной из частей успел сообщить, что именно на этом участке к немцам пыталась пробиться какая-то группа. Сосновский молча согласился со мной, развернув машину. Полдня мы пробирались по разбитым степным и лесным дорогам. Несколько раз нам пришлось прятаться в лесу от мессеров. Нашу машину едва не подбили. Пуля, выпущенная с немецкого самолета, пробила капот нашего «Мерседеса», но чудом не задела двигатель. А потом воздух разорвал страшный грохот. Немцы начали артподготовку, и следом в прорыв пошли танки. Мы с Сосновским оказались запертыми в лесном массиве у самой опушки. Справа через поле, развернувшись по всему фронту, шли немецкие танки, а за ними бронетранспортеры с пехотой, грузовики». Мы слышали артиллерийскую стрельбу, треск пулеметов и ружейную перестрелку. Где-то оборонялись наши подразделения, не бросая своих позиций. Слева по шоссе непрерывной колонной тоже шли вражеские танки, машины с пехотой. Сосновский опустил бинокль и посмотрел на меня. «Все, мы с тобой в Липре, Максим. Линия фронта, по-видимому, откатывается дальше на восток». Два бронетранспортера, свернули с шоссе и пошли к лесу, в котором мы прятались с Сосновским, загнав машину в самый непролазный бурелом. Видимо, прочесывание леса немцы делали на скорую руку. Их не интересовала возможность того, что в лесу могут оказаться отдельные советские военнослужащие. Их беспокоило, что в тылу могут остаться боеспособные подразделения, которые могут нанести серьезный урон ударом в спину. В лес немецкие егеря Вошли метрах в ста за нашей спиной и двинулись на восток, развернувшись в цепь, насколько позволяла лесная чаща. То и дело слышались отрывистые автоматные очереди. Наверняка стреляли по кустам. Не хотелось думать, что немцы могли добивать наших раненых, пытавшихся укрыться в лесу. Ответной стрельбы мы не слышали. — Ну вот вам и результат. Я уселся на траву под толстой старой березой, и откинулся спиной на ее ствол. «Если Фрид здесь, если ему посоветовали пробиваться к своим здесь, то он уже присоединился к какому-нибудь штабу. Мы опоздали с тобой, Миша». «Опоздали, но выбираться-то нам как-то все равно нужно», спокойно ответил Сосновский. «Вопрос только в том, какое направление избрать. Кстати, машина у нас немецкая, так что есть шанс прорваться». «В советской форме шанса у нас нет». «Возразил я. Или прятаться и двигаться скрытно, или раздобыть немецкие мундиры и открыто попытаться пробиться в каком-то направлении. Давай-ка сориентируемся по карте». Я вытащил из планшета карту, и мы с Михаилом расстелили ее на траве. Найти наш лес и развилку дорог не составило труда. Порадовало хотя бы то, что всего в каких-то пятидесяти метрах от нас находился обозначенный на карте родник. Судя по всему, то, что мы сейчас наблюдали с Сосновским, было со стороны фашистов фланговым охватом наших частей. Наверняка такой же удар был нанесен километрах в 80 южнее. Пытаться сейчас пробиться назад к своим было бы для нас верхом безрассудства. Оставаться на месте тоже глупо. Следом за ударными частями пойдет второй эшелон. Его задача пробиваться в тех местах, где ударные силы почувствовали слабину обороны Красной Армии, но и блокировать, уничтожать окруженные советские части и подразделения. «Получается, что нам с тобой надо идти на север или на юг, Миша», сказал я, обводя на карте пальцем район наступления. «Может быть, присоединиться к каким-то нашим частям, попавшим в окружение. Все-таки большими силами легче пробиться, чем вдвоем». «Не всегда», — Сосновский задумчиво рассматривал карту. Потом он поднял голову и прислушался. «Хотя сейчас ты прав». «Там бой! Всего в паре километров отсюда», — подтвердил я, прислушиваясь к звукам стрельбы. Расслышать было сложно, когда все пространство вокруг просто заполнено грохотом разрывов, звуками канонады, ревом моторов, гулким перестуком пулеметных очередей и все же удавалось различить, что именно в этом направлении слышны звуки близкого упорного боя. Мы с Сосновским смотрели то на карту, то в бинокль на местность. Можно было попробовать проскочить на машине от перелеска до перелеска, ложбинкой до следующей ложбинки. За спинами атакующих можно попробовать проскочить на север. Грохот разрыва ударил не только по ушам. Капитан Дятлов ощутил его всем телом, всеми внутренностями, на какое-то время потеряв связь с реальностью. Он сразу не понял, отбросила его взрывной волной или только оглушила, А может, и убила. Боль в пальцах подсказала, что он жив. Он чувствует боль, а значит, тело живо, и можно сражаться, командовать. Но вместо слов из горла вырвался только хрип, переходящий в глубокий кашель. Из-за вони сгоревшей взрывчатки Из-за пыли и дыма горящих танков дышать было нечем. Артиллерист попытался подняться и сразу почувствовал на себе тяжесть. Его присыпало землей. С трудом, выбираясь из земли, стряхивая ее с головы, с тела, он оперся на руки и, перевернувшись, сел в неглубоком разрушенном артиллерийском окопчике. Тела лежали разбросанные взрывом. Наводчик Федоров скорчился у панорамы, и по лафету стекала кровь. Само орудие лежало на боку. Из щитка в правом верхнем углу был вырван большой кусок металла. Накатник был разбит, и обнаженная часть блестела от стекавшей смазки. В голове гудела, но Дятлов соображал ясно и четко. Это второе орудие. Есть еще два, и они, кажется, стреляют. Оборону держала батарея Дятлова и стрелковый батальон неполного состава. Гамбат поднялся на дрожащих от контузии ногах, оперся руками в разваленный бруствер и посмотрел вперед. В поле горели немецкие танки, много танков. Молодцы артиллеристы хорошо освоили науку. Поле усеяно телами фашистских солдат, где-то почти беспрерывно бьет и бьет пулемет. Кажется, станковый, значит, наши еще держатся. А вот немецкие танки, обтекая позиции слева, уже подходят к окопам пехотинцев. Почему молчит орудие Федулова? Комбат поднялся и посмотрел на соседнюю позицию. Орудие молчало, и возле него никого не было. «Огонь!» — хрипел Дятлов, падая на колени, поднимаясь и снова пробираясь через обломки ящиков, комья земли. — Орудие! Огонь! Я приказываю! Но орудие молчало. Никто не бросался к зарядным ящикам, не подносил снаряды, никто не наводил прицел. И только добравшись до позиции, комбат понял, что стрелять тут было некому. Несколько разорвавшихся вблизи снарядов сделали свое дело. Наводчик орудия лежал возле станины. Наверное, его убило первым или одним из первых. Его место занял командир орудия. Сейчас он лежал посреди орудийного дворика на спине и смотрел мертвыми глазами в небо. Заряжающий так и умер со снарядом в руках, не добежав до орудия всего нескольких метров. Дятлов, шатаясь, подошел к пушке и проверил ее работу. Орудие не пострадало, оно могло стрелять, и снаряды к нему были. Взяв из рук мертвого артиллериста снаряд, Капитан загнал его в казённик и приник к панораме прицела. «Вот ты где, сволочь!» Дятлов наводил машинально, ни о чем не думая. «Только стрелять, наводить, стрелять, сколько есть снарядов. А потом искать снаряды, подносить и снова стрелять. Его батарея и батальон должны выстоять. Без батареи батальон не удержит позиции. Нет противотанковых средств». «Огонь!» — скомандовал комбат сам себе. Орудие послушно рявкнуло, со звоном выбросило стреляную гильзу, пахнуло сгоревшей взрывчаткой. Дятлов не стал смотреть на результаты своей стрельбы. Он поспешил, насколько мог, за новым снарядом. Снова вогнал его в казенную часть. Снова выстрел. Потом еще. Комбат не знал, что тремя выстрелами он подбил три танка, которые подошли к самым окопам пехотинцев. Третьему он перебил снарядом гусеницу, и бойцы батальона забросали вражеский танк бутылками с зажигательной смесью. Немцы стали откатываться. Прикрывать броней не получилось. Пехота падала под кинжальным пулеметным огнем и спешила назад. И только когда Дятлов не увидел в прицеле ни одного движущегося фашистского танка, он выпрямился и посмотрел поверх щитка на поле боя. Они выстояли. Они снова отбили атаку, когда уже не оставалось надежды. Лейтенант Акимов, молодой командир, который только в июне этого года окончил пехотное училище, уже готовился отдать приказ подняться навстречу фашистам и сразиться с ними в рукопашную. Но те отступили. Акимов был последним офицером батальона. Батальона, в котором осталось едва ли больше ста бойцов. Когда Дятлову перевязывали голову, накладывая тампон на рассеченный осколком лоб, лейтенант Акимов подвел к нему двух офицеров с автоматами в руках. Артиллерист с удивлением посмотрел на гостей, каким-то чудом попавших на их позицию, и подумал, что это офицеры их полка или другого полка их дивизии, которые также оказались в окружении. Но потом он узнал одного из них. Высокого статного майора с аккуратно зачесанными назад волосами и серыми холодными глазами. А потом он вспомнил и второго, молодого майора с тонкими чертами лица, насмешливой складкой возле губ. Они недавно разговаривали с командиром полка, а потом, кажется, привезли в полк какого-то пленного, наверное, диверсанта. Точно, это же офицеры из Москвы, из НКВД. Вы это как? Сюда попали? Вместо приветствия хриплым голосом спросил Дятлов, сидя на пеньке и морщусь от неосторожных движений бойца, бинтовавшего ему голову. — Ты их знаешь, Матвей Степанович? — спросил лейтенант. — Знаю. Это свои. — кивнул Дятлов и чуть застонал от резкого движения головой. — Оперативная группа НКВД из Москвы. Где же ваши товарищи, майор? Чернявый и тот седой. «Боевые ребята! Лихо! Они с нами воевали в том бою!» «Все живы и здоровы!» «Усаживаясь на пустой снарядный ящик», — ответил Сосновский. Я пожал руку комбату, стараясь не сжимать ее сильно, хотя от радости артиллериста хотелось обнять. «Жив чертяка! От танков сколько намолотил он за эти сутки! Фашистов перебили столько на этой позиции! И жив ведь!» «Пушек почти не осталось!» Но ребята рассказывали, как он в критический момент сегодня сам встал к орудию и подбил несколько танков. «Мы здесь очутились по той же причине, что и вы», усмехнулся я, усаживаясь на другой ящик. «Но мы, положим, приказ выполняем», серьезно ответил комбат и кивнул в сторону Акимова. «И по этому приказу должны мы тут держать оборону?» Столько, сколько нужно. «Ну и мы, положим, тоже здесь выполняем приказ своего руководства», — развел руками Сосновский. «Так что нет промеж нас здесь, случайных людей». «Дело плохо, товарищ майор!» — не принял шутку Акимов. «Держаться-то мы держались. Да только теперь в окружении мы. Приказ держаться и прикрывать отход двух полков дивизии до сегодняшнего вечера. Да только идти нам теперь некуда». «Без разведки вам отсюда не выбраться», — — покачал я головой. — Нужно получить хоть какое-то представление о расположении сил врага и тогда думать, в каком направлении пробиваться. — Да расположение известно! — махнул рукой лейтенант. — Мы вчера взяли двух языков, а еще к нам что не день, то наши окруженцы пробиваются. Тоже приносят сведения о фашистах. Он расстелил на пеньке карту, и мы склонились над ней. Акимов водил по карте кончиком карандаша и перечислял силы немцев на тех или иных направлениях. Получалось, что вокруг остатков батальона рассредоточились и заняли позиции около трех полков. Два легких пехотных полка, батальон егерей, танковый батальон, саперный батальон и усиленный моторизованный батальон то ли разведки, то ли штурмового подразделения. «Самый удобный путь», — я показал на карте. Это прорыв вдоль железной дороги через станцию и до реки. Мост здесь взорван, поэтому вам на перерез немцы ничего бросить не успеют. Главное, неожиданно оторваться от них. «Это мы и сами скумекали», — поморщился от боли дятлов. «Да только и немцы оказались не дураки. Они заминировали вот эти проходы и устроили там дзоты. С насколько не пройти, а разминировать это...» Потери во времени. Они поймут, что мы намерены делать. Была у нас идея к Сакимовым, Да только не сообразим пока, как ее осуществить. Что за идея? Мы с Сосновским переглянулись. Как подкинуть немцам информацию о предполагаемом месте нашего прорыва к линии фронта? Пояснил лейтенант. Ну, а ударить в другом месте, где нас не ждут. А времени на раздумья у нас уже нет, добавил Дятлов. — С каждым днем нас обкладывают все плотнее и плотнее. Еще пара дней, и ни одного возможного места для прорыва не останется. Потеряем мы надежду на фактор неожиданности. — У вас есть пленные офицеры? — спросил я. Идея в голове родилась сразу. Тем более она может помочь выполнить нам и нашу задачу. Сосновский посмотрел на меня и, соглашаясь, кивнул. «Желательно нашего роста и комплекции», — добавил он. Дятлов и Акимов переглянулись, но потом до них дошло, что мы имели в виду немецкую форму для себя. Попытка убедить нас, что переодеваться во фрицев глупо, опасно и бесполезно, естественно, не удалась. Ведь у командиров появился шанс вывести людей из окружения, спасти их. Рисковали они только нашими жизнями. Мы с Сосновским тоже понимали, что риск довольно велик. Я до войны работал в разведуправлении. Сосновский вообще несколько лет проработал в Германии и тоже по линии разведки. И все же надеть немецкую форму и заявиться во вражеский штаб и с документами, подтверждающими намерение окруженной части вырваться в указанном месте и в указанное время, это выглядело нереальным. «Так какой документ вы хотели подбросить немцам?» Отмахнувшись от возражений и сомнений командиров, спросил я. — Ладно, черт с ними, — попытался весело улыбнуться Дятлов. — Хотите в петлю голову сунуть? Мешать не будем. — Вам виднее. — А нет, так вместе будем помирать здесь, на этих позициях. — А документ простой. У Акимова вон кое-какие бланки остались из документации штаба батальона. Заготовить приказ, который не прямо говорил бы, а намекал давал повод думать, что мы будем прорываться на участке железной дороги и железнодорожной станции. А мы в это время ударим на Ижицу, через Маханный овраг. А в последний момент, когда сомнем передовые позиции немцев, неожиданно уйдем через болото на Хвалева». «Через болото вывести больше сотни человек?» — засомневался Сосновский. «Орудие, я так понимаю, вы взорвете». «Именно!» убежденно подтвердил лейтенант. «У меня в батальоне есть трое местных. Да пара окруженцев к нам пробились через эти болота. Там пройти можно. Они тропы уже наметили, знаки поставили. А на выходе в поселке какое-то немецкое инженерное подразделение стоит. У них транспорт есть. Раненых пока на руках вынесем. Носилки уже делаются. А потом захватим транспорт и рванем к линии фронта. Там уже останется не больше 30 километров». Да и сплошной линии фронта мы думаем, пока еще нет. Пробьемся. По крайней мере, это реальный и единственный шанс пробиться, поддержал лейтенант комбат. Бить в лоб значит положить всех людей. Одно только огорчение, что нет у нас немецкой формы. А раздобыть ее дело непростое и нескорое. — Но это ничего не меняет, — заверил Сосновский и подмигнул мне. В тот момент я верил и в свой опыт разведчика, и в опыт и особенно в его владение немецким языком. А мое не совсем правильное произношение можно скрыть, например, изображением последствий контузии. Нам подобрали близкое по размеру и не очень чистое наше солдатское обмундирование и два брезентовых с водонепроницаемой пропиткой мешка для штабной документации. Приказ на бланке штаба батальона, написанный естественно от руки, Мы составили таким образом и искусственно подмочили в таких местах, чтобы из уцелевшего текста была понятна только общая информация и намек на направление прорыва. Самое главное – это указанное время начала операции по выходу из окружения. Когда стало смеркаться, мы с Сосновским переодевшись в солдатское обмундирование ушли в сторону позиции немцев. Свою офицерскую форму. А главные личные документы мы упаковали в водонепроницаемые мешки. После недолгих рассуждений мы спрятали наше имущество в дупле старого дуба недалеко от опушки. Дерево засохло совсем недавно, но еще крепко стояло на земле, вцепившись в нее омертвелыми корнями. При случае это дерево легко найти, легко объяснить, где оно находится, если за нашим имуществом придется идти не самим, а посылать кого-то другого. Оставлять его в батальоне, который мог и не вырваться из окружения, было опасно. Попади наши документы к немцам, нас не спасет никакая легенда и никакие наши правдоподобные выдуманные истории. Сейчас нашей единственной надеждой был пароль к командирам немецких частей и соединений, который давал возможность узнавать им своих диверсантов, которым предписано оказывать помощь. Ночью пошел дождь. Звезды исчезли, и непроглядная тьма окутала землю. Закутавшись в армейские плащ-палатки, мы с Сосновским остановились под Большой Березой, где Крона хоть немного задерживала потоки воды. Совещание было коротким. Лечь отдохнуть в такую погоду, да еще в лесу, не удастся. Значит, надо идти. Задача — подальше уйти от позиций окруженного батальона — и выйти к одному из трех населенных пунктов, намеченных нами ранее. В каждом из них есть большие и крепкие дома, которые можно использовать под штабные здания или расквартирование старших офицеров вермахта. И то, и другое нас устраивало. Нас не устраивала встреча с немецкими солдатами боевого охранения, которые просто застрелят двух русских солдат, неожиданно появившихся перед ними. В сапогах уже хлюпала вода. Холодная вода проникала уже и под плащ палатки, стекала по спине. Мы шли и шли с Михаилом. Усталость сказывалась уже с каждым шагом. Но зато от того, что мы интенсивно двигались, от нас валил пар. За ночь в непогоду нам удалось пройти незамеченными через три линии позиций немцев. Нам помогло то, что они не формировали вокруг окруженной части русских сплошной линии своих войск, Довольствуясь боевым охранением и немногочисленными передовыми оборонительными позициями. Фактически одной линией окопов. Кто-то здесь у фашистов явно был уверен, что русские обречены и на прорыв не пойдут. В таком случае мы приготовили немцам явный сюрприз. Немецкий бронетранспортер и рядом открытую легковую машину мы заметили около 9 утра на пустынной проселочной дороге, Неподалеку от опушки У бронетранспортера была поднята бронированная часть И двое солдат ковырялись в двигателе Еще примерно пятеро солдат сидели у костра И подкладывали в него хворост Ветерок донес до меня запах кофе Два офицера тоже оказались поблизости В расстегнутых мундирах Два обер-лейтенанта любовались Спокойствием глади реки И отражающимися в ее синеве облаками «Именно такие комментарии мы с Сосновским услышали, прячась в кустарнике. И мы расслышали, что один из офицеров называл другого, светловолосого, именем Вильгельм. Пришло время действовать. И эта расслабленная, нечувствующая опасности команда во главе с двумя офицерами для нашей цели подходила как нельзя лучше. Я кивнул Сосновскому. Начинай!» «Господа!» – выкрикнул Михаил – на безупречном немецком с заметным берлинским акцентом и вышел из-за кустов. «Какое счастье, что мы добрались до своих!» Солдаты у костра вскочили и схватились за автоматы. Оберлейтенанты лейтенанты мгновенно повернулись на голос и, увидев двух странных людей, закутавшихся в плащ палатки советского образца и обутых в советские кирзовые сапоги, потянулись к пистолетам в кобурах. «Остановитесь, господа! Не стрелять!» Еще громче крикнул Сосновский. «Мы немецкие офицеры!» Обер-лейтенанты все же не стали доставать из кобур пистолеты, но их солдаты подошли ближе, настороженно наставив оружие на незнакомцев. Хороший, настоящий немецкий язык смущал, хотя и настораживал. Я молча следовал за Сосновским, и только когда мы оказались в окружении немецких солдат прямо перед офицерами, Мы с ним осторожно сбросили плащ-палатки с плеч и положили на землю автоматы. — Гаутман Фертик, Харальд Фертик, — представился Сосновский и кивнул на меня. — Позвольте представить майора Альфреда Губера. — Господа, прошу вас как можно скорее доставить нас к своему командованию. У нас есть важные сведения. — Вы из Абвера? — поинтересовался один из офицеров, сделав знак солдатам «Опустить автоматы». — Нет, — — покачал головой Сосновский. — Бранденбург 800. — А вы, кажется, Вильгельм. Мы с вами не так давно встречались на марше, хотя вы меня, может, и не запомнили. Прошу прощения, но такова служба. Нас не должны запоминать. — Вы меня понимаете, Оберлейтенант Рольф Крамер? — Простите, но я, правда, вас что-то не припомню, — попытался улыбнуться светловолосый офицер. — Вы можете предъявить документы? — Помилуйте! — «Какие же документы у нас могут быть с собой, если мы работаем в тылу у русских?» Развел Сосновский руками. «Господа, ради бога, немного кофе!» Ставил я, наконец, свою реплику по-немецки с характерным хрипом и закашлялся. «Простите, господа, контузия, простуда». «Да, конечно!» Второй обер-лейтенант указал рукой на костер. «Прошу вас, господин майор!» Мы уселись возле костра и приняли угощение. Сосновский потягивал кофе и вспоминал, как его готовили у старого Густава в Берлине. Губер тут же вспомнил какие-то подробности, связанные с внутренним оформлением этого кафе, но Сосновский уверенно его поправил. Я старательно кашлял и лишь изредка вставлял короткие фразы. «Кажется, эти обер-лейтенанты нам поверили». Я смотрел на немцев и думал о том, Как они себя здесь чувствуют? С 39 -го года, а если считать и Испанию, то уже несколько лет они топчут чужие страны, другие народы ложатся под германский сапог. Уверенные, матерые солдаты, все в возрасте 25-30 лет, прошедшие легко и весело по Европе, не ощутив серьезного сопротивления ни там, ни здесь, в Восточной Европе. Поняли они уже, что их здесь ждет или нет. Поняли, что Советский Союз не сдастся никогда и ни при каких обстоятельствах. Наверное, еще не поняли. Мы с Сосновским хорошо знали, что первые месяцы войны были не просто тяжелыми, они были катастрофически тяжелыми. Большое количество наших солдат попало в немецкий плен. И это наверняка наводило врага на мысль, что так и будет дальше». Правда, здесь, у этого костра, наверняка нет никого, кто сражался с нашими пограничниками у Брестской крепости, неся сокрушительные, ни с чем не сравнимые потери. Это потом, спустя годы, народ узнает о своих героях, о том, как уже 23 июня 1941 года пограничники 92-го Перемышльского пограничного отряда совместно с подразделениями Красной Армии Выбили немцев из города Перемышля и удерживали его несколько суток, пока не получили приказ отойти. А на другом участке государственной границы 26 июня воины-пограничники с подразделениями Красной Армии на деле начали выполнять то, о чем говорила наша пропаганда. «Мы будем воевать на территории врага, если он нападет на нас». Они на пограничных судах высадились на румынский берег, С боями захватили город Килиевега и удерживали его, пока не получили приказ отойти. Наверняка эти у костра еще не знали таких подробностей. Но узнают, узнают о том, что видимость победоносного наступления у фашистов не везде получилась. Точнее, не всюду им удастся преодолеть нашу границу. Мир еще узнает, что в Мурманской области... На участке 82-го Аристикентского пограничного отряда наши пограничники приняли первый бой 29 июня 1941 года. Врагу даже удалось вклиниться на нашу территорию, но 3 августа их выбили с советской земли. И до выхода Финляндии из войны 9 сентября 1944 года этот участок границы враг так и не смог преодолеть. Но эти сытые, наглые вражеские солдаты еще не знали, что они уже на пути к катастрофе, в которую втягивают свою страну, свой народ. Мотор, наконец, починили. Нас с Сосновским посадили в легковую машину, а не в бронетранспортер под охрану солдат. И тогда стало понятно, что нам все же поверили. Правда, нас никто не предупредил о том, куда нас везут, в какой штаб, в какую часть. И только часа через два – Отчаянно пыля машина въехала на территорию какого-то села и остановилась у большого бревенчатого дома. Судя по валявшейся неподалеку сбитой фанерной вывеске, в этом доме до войны располагался сельский совет и правление колхоза «Красный Октябрь». «Ну вот и приехали», — подумал я. «Теперь пути назад у нас нет». Сосновский улыбался с довольным видом и все норовил подать мне руку, когда я выходил из машины, Потом на высоких ступенях у входа в дом. Тот офицер, которого Сосновский называл Вильгельмом, забежал в дом, отдав честь часовому у входа. Второй явно старался не торопиться и задержать нас на улице. Двое солдат с автоматами на груди пошли вперед нас в дом. Обер-лейтенант сделал приглашающий жест и пошел следом. Я в последний раз бросил взгляд на улицу вдоль ряда самых разных домов поселка. Уцелели во время боев. И то хорошо. Только вот где жильцы? Гражданских не видать. Не видно скотины и птиц. Не слышно собак. Только проезжали военные грузовики. Проносился изредка мотоцикл с автоматчиками. Чуть поодаль стояло несколько машин возле приземистого здания, видимо, склада. В конце улицы несколько солдат или офицеров стояли у низкого заборчика парка или дома культуры. Отсюда было не разобрать. Оккупация, тоскливая, горькая тишина. «Ну-ка, гони эти мысли от себя», — приказал я себе. «Ты сейчас немец, немецкий майор из разведывательно-диверсионного подразделения, и ты только что вернулся с задания в тыл русским. Держись соответственно, майор Губер». «Прошу сюда, господа». Из боковой двери появился обер-лейтенант, и, шагнув в сторону, пропустил нас с Сосновским в кабинет. Мы вошли в прохладное помещение с задернутыми шторами. На столе лампа под зеленым абажуром, бумаги. В воздухе стоял аромат дорогих сигарет и изысканного мужского одеколона. За столом сидел грузный, холеный мужчина с погонами оберста и моноклем на тонкой цепочке. Мы с Сосновским подошли к столу и, поднув головой воздух, щелкнули каблуками, насколько это позволяли солдатские кирзачи. Я постарался сделать все эти необходимые движения не так четко, как полагалось перед старшим по званию. Оберст некоторое время смотрел на нас через монокль, потом опустил его и повернул голову к Риттеру. Но тут Сосновский произнес медленно и весомо заветную фразу на немецком языке. Дядя Альберт просил побеспокоиться о Берте. Оберст наморщил лоб, но второй раз вставлять монокль в глаз не стал. Он неторопливо поднялся из своего рабочего кресла и сделал небрежный жест солдатам, приказывая удалиться. Оба обер-лейтенанта подошли ближе и замерли, готовые выполнить приказ. «Карл Вильгельм», — приятным баритоном заговорил Оберст, «выйдя из этой комнаты, вы обязаны забыть все, что здесь говорилось. Это понятно». Офицеры с готовностью щелкнули каблуками. Оберст с некоторой плохо скрываемой брезгливостью осмотрел наше одеяние, но потом все же решился и предложил всем сесть. Мы с Сосновским на правах особых гостей отошли к стене и уселись на кожаный диван, явно не местного производства, а привезенный этим франтом чуть ли не из Европы. Обер-лейтенанты расселись на стульях возле стола. «Итак...» — осведомился Оберст. Сосновский мгновенно проявил знание светского этикета в военных кругах и представил меня, сообщив, что я контужен, а затем представился сам в рамках придуманной им для нас легенды со званиями и фамилиями. На вопрос о том, какая нам нужна помощь, Михаил поморщился и отмахнулся от этого вопроса, как от неуместного или несвоевременного. Я просто любовался тем, как он играл свою роль. Невольно и самому хотелось подтянуться, расправить плечи, но я помнил о контузии и простуде, и поэтому старательно покашливал, давая Сосновскому возможность играть свою роль. «Самое главное сейчас, гер Оберст, это те сведения, которые мы попутно сумели получить об окруженной части Красной Армии здесь, неподалеку. Мы выполняли свое задание и при возвращении попали в небольшую переделку. Посыльный был убит, а документ попал к нам в руки». Мы бы хотели поскорее его передать вам, в надежде, что ценность его вы оцените по достоинству. Насколько мы поняли, вы несете потери, пытаясь выбить русских с их позиций. Сосновский достал из нагрудного кармана гимнастерки лист бумаги и, подойдя к столу, протянул его оберсту. Посмотрев на бумагу, написанную по-русски, он тут же взял трубку телефона и вызвал переводчика. Нам оставалось надеяться, что все пройдет по нашему плану. Адъютант полковника проводил нас в соседний дом, где нас ждали кровати с чистым постельным бельем, горячая вода, полотенца и горячая еда. Мы с Сосновским решили пока не торопить местное начальство с отправкой нас, скажем, в штаб армии, потому что мы пока не знали, какой армии. Мы надеялись, что у нас будет возможность пообщаться с офицерами штаба, понять, не появлялся ли где-то здесь Вальтер Фрид. И только потом уже искать возможность скрыться. Ночь прошла спокойно. Мы делали вид, что не обращаем внимания на пост охраны возле нашего дома. Но ночью мы спали по очереди. Один дежурил и внимательно наблюдал за происходящим за окнами и прислушивался. Где-то не очень далеко была слышна канонада. Но что это был за бой, мы пока не знали. Но наутро к нам прибежал адъютант, сообщив, что нас срочно ждет у себя Оберст Рольф Крамер. Учитывая то, что нам не дали другой одежды, пришлось снова рядиться в красноармейскую истрепанную форму, натягивать на грязные портянки кирзовые сапоги. Не сговариваясь, мы оставили в комнате ремни и пилотки и явились в штаб в том виде, в каком и пришли сюда вчера. «Доброе утро, господа!» «Как-то не особенно любезно», — произнес Оберст. Не могли бы вы рассказать со всеми подробностями обстоятельства получения вами того приказа, который вы принесли с собой? Мне показалось, что Оберст Крамер странным образом раздражен и даже чего-то стыдится. Неужели сработало? Сосновский начал с жаром и очень красочно описывать события, когда мы пробираясь из русского тыла к своим, к линии фронта, вдруг оказались в гуще боя. Мы, судя по словам Сосновского, долго наблюдали за боем, а потом на нас выбежал боец, видимо, посыльный. Но рядом разорвалась мина, и он упал тяжело раненый. Мы обыскали красноармейца и нашли при нем этот приказ. Причем, как ярко расписал Сосновский, боец оказал сопротивление, и нам пришлось его убить». Потом нам удалось обойти русские позиции и дойти туда, где мы встретились с обер-лейтенантом Риттером и его солдатами. Нам было знакомо лицо офицера по предыдущим встречам, и тогда мы вышли к нему и попросили доставить в штаб. Оберст не смотрел на Сосновского, но слушал очень внимательно. И это заставило меня задать вопрос. «Героберст, что произошло? Мне кажется, что случилось нечто... Неприятное. Русские попытались пробиться из окружения в сторону линии фронта?» «Они не просто попытались. Они вырвались», — холодно ответил Крамер. Оберст поднялся из-за стола и, подойдя к окну, чуть отдернул занавеску. Он смотрел на залитую летним солнцем улицу и молчал. Только пальцы его рук, сцепленные за спиной, ни на минуту не оставались без движения. Они то сплетались, то расплетались снова, то снова сжимались в кулак. «Понимаю», — я бросил торжествующий взгляд на Сосновского, — «вы нам не поверили, не отнеслись серьезно к этому документу, и русские вырвались». «Сочувствую». «Они вырвались другим путем», — холодно ответил Оберст, — «не тем, что был указан в доставленном вами приказе». «Не думаю» что это должно вас удивлять, <къех> Героберст? ответил я и закашлялся, как и было положено при моей роли. Русские следят за ситуацией и в последний момент изменили решение, потому что посчитали новое более удачным. Прошу простить, но нам не хотелось бы в такое время сидеть без дела. Разрешите задать вопрос, Героберст. К вам но... сюда еще не выходили люди из нашей группы, или другие разведывательно-диверсионные группы. Нас интересует Вальтер Фрид. С ним необходимо встретиться как можно скорее. Это касается одной важной операции в тылу у русских. То, что Оберст Крамер даже не повернулся в ответ, мне не понравилось. В чем причина такой неприязни? Ведь разведывательно-диверсионная работа необходима любой армии, Ее изучают, и о ней говорят во всех военных учебных заведениях. Это основа основ. Разведка, глаза и уши армии. А тут такая странная реакция. Я посмотрел на Сосновского и сразу все понял. Михаил смотрел на занавеску справа от стола Крамера. За занавеской была или ниша, или дверь в другую комнату. И за этой занавеской кто-то был, кто-то слушал наш разговор. «Ну что же, теперь будь что будет. Пытаться бежать поздно. Взять в заложники этого немецкого полковника и прикрываться им глупо. Да и не успеем мы этого сделать. У нас при себе даже оружия нет. Значит, единственное наше с Михаилом оружие — это голова». «Героберст!» — неожиданно обратился к полковнику Сосновский. «Не могли бы вы распорядиться...» чтобы ваши тыловые службы подобрали нам соответствующие нашим званиям и положению мундиры. Не совсем уместно ходить в этой одежде в расположении немецкой части. Что касается размеров одежды и обуви, то договорить Сосновский не успел. Занавеска откинулась, и в комнату вошли двое солдат с наставленными на нас автоматами и два офицера. Одним был обер-лейтенант Вильгельм Риттер и лицо второго человека с лейтенантскими погонами мне показалось знакомым. И когда он поднял правую руку с зажатым в ней пистолетом и сделал нам знак отойти к стене, я увидел, как край кителя сдвинулся, и на запястье я заметил знакомый шрам и вспомнил этого человека. Он у старой мельницы руководил операцией по перехвату перебежчика из Абвера. Он убил Вилли Бельца. Он захватил пакет с документами, который Бельц нес для нашего командования. «Мы могли бы подыскать вам подходящее обмундирование», — заявил Фрид. «Только стоит ли переводить добро?» Последние слова лейтенант произнес на чистом русском языке. Сосновский картинно вскинул брови и удивленно посмотрел на лейтенанта, потом на Риттера, полковника и снова на лейтенанта. Играл он, выражая удивление, просто безупречно. «Любовь к свободе — цветок темницы, и только в тюрьме чувствуешь цену свободы», — процитировал он. «Это Гейны?» — удивился Риттер. «Да, это из предисловия к первой части салона, если помните», — усмехнулся Сосновский. «Приятно, что на фронте знают Генриха Гейны, но и это не является гарантией от ошибок. Что происходит, господа?» «Происходит то, что вы попались, товарищи!» Ехидным голосом ответил по-русски Фрид «На что вы рассчитывали? На везение? На то, что здесь все дураки?» «Нет, товарищи из НКВД, здесь не дураки И то, что ваша часть прорвалась из окружения, лично для вас никакого значения уже не имеет Нам с вами еще долго, очень долго придется беседовать И чем откровеннее вы будете, тем приятнее будет беседа «Ну, а если станете упорствовать, то я вам не завидую». «Что это за бред, Героберст?» Повысив голос, спросил я по-немецки. «Кто позволил этому человеку так разговаривать с немецкими офицерами, да еще со старшими по званию?» «Спокойнее, господин майор», — остановил меня Сосновский, тоже говоря по-немецки. «Мы еще разберемся, в какие игры здесь играют». «И как в эту игру попали вместе с немецкими офицерами неполноценные аборигены?» Оведите их в сарай», — хмуро приказал Крамер. «Без моего ведома ничего не предпринимать. Здесь я командую. Я должен разобраться и сделать запрос в соответствующие инстанции». «Значит, придется прорываться с боем», — подумал я. «Готов ли Михаил?» «Наверняка тоже готов». Значит, как только нас выведут на улицу, придется очень быстро оценить обстановку. Возможность завладеть оружием и транспортом. Пешком нам не убежать. Нужен хотя бы мотоцикл. А может, мотоцикл и предпочтительнее. Маневренность, возможность проехать там, где не все машины проедут. Через лес, например. Но пока судьба нам такой возможности не предоставила. Оберст нажал кнопку на крышке стола, и через несколько секунд в комнату вбежали человек пять солдат во главе с ефрейтором. Повинуясь приказу, они ловко и быстро стянули нам за спиной руки веревкой и вытолкали прикладами в спину в коридор. Правда, после того, как Сосновский весьма интеллигентно и с чувством собственного достоинства выругался и упрекнул солдат, что они без суда и следствия так обращаются со старшими офицерами, те стали вести себя немного вежливее. Обер-лейтенант Риттер, продолжая держать в руке пистолет, шел рядом с нами. Сосновский не очень громко, но с явной укоризной в голосе сказал ему. «Мы имеем право хотя бы умыться и позавтракать. Мы немецкие офицеры, чтобы там ни говорила эта русская свинья. Он хочет выслужиться и присвоить себе наши заслуги, а может и большие. Предавшие однажды, предаст его второй раз. «Имеете». Коротко отозвался обер-лейтенант. На фразу о предательстве он не отреагировал. Но, судя по лицу, сомнения в голове Риттера были. И Сосновский явно решил на этом сыграть. «Моя благодарность будет большой и торжественной, когда мы встретимся у старого Густова. Поверьте, я умею быть благодарным». Нас подвели к крепкому деревянному сараю. Часовой отодвинул засов и открыл низкую дверь из толстых досок. Сосновский сделал шаг в сторону и вежливо пропустил меня, как старшего по званию, вперед. Затем он вошел следом, и дверь за нами захлопнулась. В полумраке мы только могли разобрать, что это старый, но еще очень крепкий сенной сарай. Сеновал был двухъярусным, и свет проникал лишь в окошечко под потолком. Настолько маленькое, что пролезть в него вряд ли удастся взрослому человеку. Я шагнул было вперед, Но тут передо мной что-то закопошилось и кто-то вскрикнул. А затем раздался мужской голос. «Осторожнее, пожалуйста, вы на меня чуть не наступили!»